Глава 3 п о д о ж д и т е я машину подгоню!» Выйдя на крыльцо, произнёс Дэш. Лайша кивнула, а Кайлира не сдержалась от вопроса. «Что он подгонит? И зачем?» Девушке и Самой уже надоело переспрашивать, но по-другому она бы не смогла разобраться в устройстве мира. «Лайша, а ты не можешь мне быстренько всё рассказать, а то замучай вопросами, сама не рада будешь». «Быстренько не получится. У нас много такого, чего вам и не снилось», — вздохнула демоница. «Но как тогда быть? Представь, в самый ответственный момент я не буду знать назначение предмета или выражения. И всё. Пока ты мне станешь в деталях объяснять, нами поужинают и не побрезгуют. А я ещё пожить планирую, желательно долго и счастливо», — подмигнула демонолог. «Я бы тоже не отказалась», — с улыбкой согласилась Лайша. А если бы ещё было с кем, вообще было бы чудесно. «А в чём проблема? Ты девушка красивая, наверняка отбоя от женихов нет», — удивилась Кайлира. «Здесь красота не главное», — отмахнулась хвостатая, «всем п о д а в а я невесту с машиной, квартирой, счётом в банке, а иначе...» «А какой счёт должен быть в банке? И зачем? Вы их солите на зиму или по-другому употребляете?» — удивилась демонолог. «Слушай, у вас даже банков нет. А где вы деньги храните?» «Не дома же!» — вытаращила глаза Лайша. «В зачарованной лавке гномов они лучшие стражи золота», — с гордостью отозвалась Кайлира. «Но ты так и не ответила, зачем женихам банки с каким-то счётом, и почему ты не можешь напихать в них требуемое?» «Эх, многому вас придётся обучать», — вздохнула демоница. Сняла с груди кристалл на подвеске и приложила его к виску демонолога. Кайлира сначала дёрнулась, не понимая, что девица задумала, но Лайша помотала осуждающей головой. «Не дёргайся, это кристалл знаний. Он вложит в твою голову нужную инфу о нашем мире», «А то, боюсь, мне придется п о м о ч и т ь с я с вами», объясняя едва ли не на пальцах очевидные и простые для нас вещи. «А если ты при посторонних спросишь нечто подобное, как сейчас о банках, то боюсь представить реакцию народа». Демонолог застыла, признав правоту демоницы. Пара минут, девушка закрыла глаза. Кристалл светился разноцветными всполохами, вливая в г о с т и ю все технологии мегаполиса «Ада», способы их работы, а также вложил в голову и карту города. Теперь Каэлира знала, где что находится, как правильно управлять автомобилем и работать на компьютере. Перед её закрытыми глазами проносились картинки необходимой информации, и только когда изображение прекратилось, демонолог открыла глаза, улыбнулась. «Надо же, с ч е т ы не засаливают в б а н к е выговорила девушка, д а в е с ь мехом — «Теперь я поняла, что вашим женихам надо. Только вот я всегда считала, что семью должен обеспечивать мужчина, а никак не наоборот». «Угу, раньше так всегда и было, а сейчас мужчины слабовольные пошли. Особенно те, кто прибыли к нам из техногенного мира. Кажется, там вообще всё делают женщины, а мужские особи только на диванах валяются и телевизор смотрят». Покачала головой хвостатая. «Так разве бывает?» И как сами женщины на такой произвол реагируют? У Кайлиры от возмущения даже слова закончились. «У них это в порядке вещей», — пожала плечами Лайша. «Девушки, потом поговорите. Нам ехать пора. Пока солнце не село, нужно успеть. Потом, может быть, опасно», — поторопил Крайк. Дэш уже ждал перед распахнутой дверцей чёрной машины. Лайша скользнула на заднее сиденье. Бесёнок пристроился с ней рядом — а г о с т и предоставили п е р е д н и е чтобы у неё обзор был лучше. «На кладбище или заедем перекусим?» — предложил Крайк. «Я бы после кладбища перекусила», — отозвалась демонолог. «Насытый желудок хуже думается, слишком расслабленный организм. Но вы можете есть, я подожду», — тут же отозвалась девушка, так как ей стало не совсем удобно. «Ведь у каждого специфика работы своя. Может, Лайша и Дэш работают только насытый желудок». «Хотя ты сам говорил времени в обрез. Ты имел в виду, что не успеешь поесть?» Хитро глянула на парня-демонолог. «Нет, тогда все и перекусим после посещения кладбища». Приняла решение демониться, не давая Дэшу ответить. Крайк только кивнул, соглашаясь. Автомобиль несся по ровной дороге города. Кайлира во все глаза рассматривала высотные дома, верхушки которых, казалось, прятались за облаками. Витрины магазинов. которых стояли неживые манекены, как подсказала память. Сколько много необычного предстало перед глазами демонолога. Она и предположить не могла, что такое бывает. На зданиях начали зажигаться неоновые вывески, засверкали огни. Как необычно и красиво. А в темноте оно должно смотреться вообще потрясающе. Но больше всего Кайлиру, конечно, поражали д 20- и и т р д т и э т а ж н ы е дома. Она представила живших на последних этажах и непроизвольно содрогнулась. Наверняка она сама даже в окно побоялась бы смотреть. Страшно. Её академия, имеющая семь этажей и массивное здание, больше напоминающее замок, считалась в их мире самым высоким зданием. Строить такие же дома мало кто считал целесообразным. На одну семью слишком расточительно, громоздко и неуютно, а селить в один дом несколько семей, как здесь, никому и в голову не пришло. Не каждый мог вынести соседей даже рядом живущих, а чтобы ещё в одном доме такого кайлира и представить себе не могла. Квартал сменился, высотных домов стало попадаться всё меньше, их место заняли аккуратные двух- и трёхэтажные коробки, а потом и вовсе пошли обычные дома. как в мире Каэлиры. «Мы почти за городом, приближаемся к заброшенному кладбищу», пояснил Дэш, заметивший лёгкое недоумение в глазах демонолога. «Я чувствую», — кивнула головой Каэлира. Она действительно ощутила тёмную магию смерти, причём не только магию, но и проведённые на кладбище ритуалы. От них шёл запах плесени и тины. Девушка непроизвольно скривилась. Один обряд проводил вообще покойник. «Нежить!» — поражённо выдохнула Кайлира, стоило им остановиться и выйти из машины. «У вас и такие есть?» «Ничего не понимаю. Если его подняли для обряда, выпустили из круга, он по определению должен был разорвать горе некроманта, да и поживиться в близлежащих кварталах. А свода кавоставшей нежити мы не получали. Умный попался?» — задумалась Лайша. «Ага, он съел некроманта и сразу обзавёлся его умом». с ъ з в и л д е ш «Боюсь, тогда точно были бы проблемы. У горя-некроманта, выпустившего нежить из охранного круга, не может быть мозгов. Иначе так не поступил бы», — отозвалась к а э л и р а «Логично», — согласилась демоница. «Ну, мы уже на месте. Сейчас всё и узнаем». Кладбище было огорожено высокой белой стеной. На ней демонолог почувствовала сильную и мощную защиту. «Ну, хоть что-то не меняется в мирах». На всех кладбищах ставят охранки, чтобы вдруг восставшая нечисть не смогла проникнуть за пределы места упокоения. «Разумная нежить, восставшая без обряда. Ничего себе!» — пробормотала демонолог. «Ты о чём сейчас?» — в один голос поинтересовались к р а й к о й демоница, но Кайлира их не слышала. Она, как зачарованная, шла по нитям тёмного обряда, приправленного страшным, безжизненным душком. «Так вот о каком двойном дне говорил Сиах!» Продолжал обормотать про себя демонолог. Девушка машинально похлопала себя по боку, проверяя сумку. Она была на месте. «Ты можешь толком объяснить, что происходит?» Рядом с Кайлирой оказался Дэш. Девушка словно очнулась ото сна, но взгляд ещё был расфокусированный. Наконец до неё дошёл вопрос парня, и она кивнула, остановилась, так как они оказались на месте, и только после этого пояснила. «Ваша светлая ведьма не была такой, как о н и й говорили. В ней тьмы и света поровну. Только тёмную сущность она скрывала. Зачем? Этого я не знаю». И ритуал она подготовила сама, вызвала для этого некроманта умертвее. Но не с помощью ритуала, как это делают все некроманты, а другим способом. Он сам себя превратил в нежить, чтобы после смерти спокойно покидать могилу. Как она заставила его провести ритуал, это нам предстоит узнать, но суть такова. Она очень хотела кому-то отомстить, и другого способа у нее не оказалось. Почему не оказалось другого способа, если, как ты говоришь, в ней темной силы было много? не совсем поняла этот момент Лайша. «Потому что на её задумку светлая сущность не пошла бы, всячески препятствуя исполнению, а после ритуала останется т о л и к о тьма, увеличенная во много крат, так же, как и её сила ведьмы», — пояснила Кайлира. «Вот только кому и за что она уготовила страшную смерть?» «Так, а что сейчас-то делать?» — совершенно потерялся Дэш. В компании с новым агентом он вдруг почувствовал растерянность, с ужасом осознавая, что немного не понимает, как быть дальше. Кайлира морально его подавляла, а именно тем, что не вела себя так, как все особи женского пола, не строила глаз, не пыталась завладеть вниманием Крайга, не доставала его вопросами о разрезе глаз, да и вообще мало обращала на него внимания. К такому юноша не привык. Оттого вдруг растерялся. «Пока не знаю», — честно призналась демонолог. «Будем действовать по наитию». «Место ритуала здесь. Думаю, где-то недалеко должна находиться могила з а а т а ш а Надо посмотреть, кто он, а потом попытаться запечатать и его схрон, и место ритуала. А потом то же самое сделать и с могилой ведьмы. Это её не остановит, но сдержит на пару-тройку дней. Нам нужно время разобраться в этой истории». «Думаешь, пары-тройки дней хватит? Не слишком самонадеянно?» — поинтересовался Дэш. «Моя интуиция говорит, что мы многое узнаем раньше, а я привыкла доверять чутью. Если ты называешь это самонадеянностью, то я спорить не стану, д у м а й что хочешь». Спокойно отозвалась демонолог. «Чутье? Интуиция? Ты шутишь? Какой идиот в таком серьёзном деле полагается на такую ерунду?» Начал горячиться Крайк. «Я?» — отрезала девушка. «Если окажусь неправа, так и быть схожу с тобой на свидание». Кайлира растянула губы в усмешке. Но только Дэш собрался разразиться недовольной тирадой, Кайлира хмыкнула, с вызовом посмотрела на его ширинку. «Если хочешь казаться равнодушным, стоит спрятать нижнюю мозговую деятельность. Она у тебя напряжённо работает». Дэш открыл и закрыл рот, задохнувшись от возмущения. Демоница не сдержала смешка, но потом приняла сторону демонолога. «Тут ты права», — согласилась Лайша. «Пока мы не знаем, из-за чего сыр-бор, сложно действовать, а наобум можем натворить кучу дел». «Что ж, тогда давайте глянем, что там за з а о т а ж предложила демонолог, открыв сумку. Вытащила порошок и первым посыпала круг недавно проводимого ритуала. Только потом двинулась вместе с остальными изучать могилы. Дэш шёл молча. Он придумывал пакость для слишком наглой девицы. Никто ещё так не позорил его, как эта нахалка — Крайк пыхтел, сопел, но на ум ничего стоящего не шло. К нему подошла к а э л и р а тронула парня за плечо и тихо прошептала. «Будь естественней, к тебе потянется народ. Не старайся прыгнуть выше головы, и у тебя всё получится. Но главное, не пытайся доказать недоказуемое, и тогда тебя примут за умного. А сейчас прекращай пыхтеть, займись лучше делом». Дэш собрался ответить что-нибудь колкое, но девушка мотнула головой и приложила палец к губам, да и сказать она ничего не успела. «Вот он! Я нашёл его!» — окликнул всех Шаатх. Бесёнка трясло, глаза горели красными всполохами. «Что с тобой?» — хорошо ощутив страх малыша, поинтересовалась Каэлира. «Ты его знал?» «Да, и очень хорошо!» — заикаясь, произнёс Шаатх. «Это сильнейший некромант Межмирья!» И он до сих пор практикует по ночам. «Так», — протянул Дэш, — «а вот это уже интересно. И кто же его поднял?» Суть не в том, кто поднял, а в том, кто его смог провести через ограду кладбища и дать ему полный доступ в мегаполис. Нахмурилась Лайша. Но самое поразительное, он за всё время не попал под наше всевидящее око. Хорошо маскируется? Или разумная нежить, наделённая умом? подхватила Кайлира, хотя я о таком не слышала. Только о вампирах, но они по определению проклятые, и у них другая специфика. «Его никто не поднимал», — отозвался Бесёнок. «Он сам восстал, как это делают вампиры, потому и остался разумным». «Откуда ты это знаешь?» — поинтересовалась Лайша. «И как такое может быть?» «Да так же, как и с ведьмой. Только он сам над собой провёл такой ритуал». спокойно ответил ш а а т х «Вот идиот, вечной жизни захотел, только не учёл фактор разложения тела», скривилась демонолог. «Но ведь вампиры же не разлагаются?» начал было Дэш. На него посмотрели, как на слабоумного. «Дэш, радость узкоглазая, включи, наконец, мозги и сам сообрази разницу между вампиром и зомби. Первый — живой труп, второй — мёртвый труп. Улавливаешь?» А мёртвые все разлагаются рано или поздно. Этот процесс необратим. Не знаю, на что надеялся некромант, но сделал только хуже для себя», – пояснила демонолог. «Ладно, умная ты наша, убедила», – процедил юноша, выдавливая из себя улыбку. Хотя Кайлира прекрасно ощутила желание парня тепло так её приголубить, со всей нерастраченной страстью. Особенно шея девушки больше всего привлекала Дэша – С какой радостью он бы её обнял двумя руками сразу. И сжал со всей любовью и нежностью до х р и п а т ы й девушки. Дэш от сильного желания приласкать даже несколько раз сжал и разжал кулаки. «Ладно, начнём, пожалуй», — усмехнулась демонолог, наблюдая за парнем, огляделась вокруг. «Хорошее место. Кладбище. Если Дэш сорвётся, прикопает её рядом с некромантом и концы в воду, то есть в землю». «Может, самой поискать себе ПМЖ, а то вон как глазёнки сверкают, даже увеличились в размерах!» Пронеслась мысль в голове Кайлиры, но тут же она тряхнула головой и выдала свою самую обольстительную улыбку. Лайша с ш а т х о м молча наблюдали за товарищами и тихо посмеивались. Несмотря на ситуацию, обоим доставляло удовольствие смотреть, как злится Дэш. Давно уже никому не удавалось поставить его на место, даже острый на язык Лайши. «Думаешь, запечатывание могилы поможет?» Засомневался Дэш, разглядывая могильный камень, словно он мог дать ответы на вопросы. Он решил отвлечься от мыслей о медленном убийстве демонолога. Всё равно ничего не получится, а поквитаться с ней он сможет и после. Она пока им нужна была живой и относительно здоровой. «Пока не попробуем, не узнаем?» Пожала плечами демонолог. «Отойдите на пару метров, мне нужно чуть больше пространства», попросила она. Все дружно сделали шаг назад. Кайлира, встав на коленки и ни грамма не заботясь о чистоте одежды, приступила к делу. Ползая вокруг могилы, она чертила круг с углублением, в к о т о р о й насыпала порошок. Закончив, встала. На надгробии вывела несколько рун. Специальным раствором окропила каждую руну по отдельности, прошептала слова заклятия. В какой-то момент все ощутили сильный толчок из-под земли, а до демонолога еще и вой донесся. перемешку с рыком. Кажется, сработает, потому как недоволен некромант. Ой, как недоволен, е щ е и неимоверно зол, пояснила девушка, заканчивая п р о ц е д у р о й з а п е ч а т ы в а н и я А сейчас нам стоит поторопиться, время приближается. Я чувствую шевеление под з е м л е й На каком кладбище у б и е н н а я похоронена? Вот тут оба спутника Каи Лиры и застыли. Самые важные моменты они не удосужились узнать. Дэш быстро вытащил из кармана короткой кожаной куртки телефон, набрал номер и почти сразу же поинтересовался. «Шеф, на каком кладбище в и д и м о похоронили?» Выслушав короткий ответ, ничего не сказал, отключился и посмотрел на своих спутниц поражённо. Кайлира усмехнулась. «Дай догадаюсь, на этом же, причём недалеко от могилы некроманта», выдала демонолог. Крайк на это обескураженно кивнул. «И откуда ты такая умная, догадливая взялась?» Не сдержался от колкости юноша. «Откуда взялась, там меня нет. А рядом с тобой оказалась за все твои грехи. Будешь теперь каяться мне в них», — хохотнула девушка. «Да сейчас. Тоже мне, исповедница, нашлась», — буркнул Дэш. «Со своими грехами сам как-нибудь разберусь». «Уверен, что моя помощь не понадобится», — не унималась Кайлира. Прошедшая была злость снова вернулась к Райгу. «Если только взять ещё один грех на душу». оскалился парень. «Подожди, ошибки быть не может? Здесь давно никого не хоронят», разделило удивление парня Лайша. Она решила вмешаться, пока эти двое не покалечили друг друга. «Как же ей это удалось?» «Последнее желание умирающей», высказал свою мысль Бесёнок. Теперь на него с долей уважения посмотрели Дэш и Лайша, а во взгляде Кайлиры проскользнула гордость. Она предполагала, что её подопечный умён, только умело это скрывал до поры до времени. Но сейчас надобности прикидываться глупцом больше не было, и он мог проявить себя и раскрыть свой потенциал, чему демонолог решила поспособствовать. «И да, вон ваша ведьма!» Кисточка хвоста бесёнка указала в направлении свежей могилы, местами уже потрескавшейся. Видимо, ведьма в первую ночь пыталась покинуть место обитания. но оборот оказался не завершён, и у неё попросту не хватило сил. «Отлично, значит, сейчас и её запечатаем на пару с некромантом, пусть отдохнут несколько дней», — процедила демонолог, принимаясь за дело. Она как чувствовала, что в этом мире будет напряжёнка с ингредиентами, потому пересыпала порошок и настой в неиссякаемые ёмкости. Единственный их минус — При полном расходе содержимое восполнялось в течение трёх суток. Кайлира проверила, насколько хватит её запасов. Вроде на ведьму должно хватить. Вот только теперь была проблема с силой. Она угрохала много энергии на некроманта. На ведьму попросту может не хватить. Оглянувшись вокруг, девушка вперила взгляд в Дэша. Он попятился, уж больно кровожадно смотрела на него Кайлира. «Эй, ты чего?» не понял намерений демонолога д е ш «Спятила?» «Нисколько», — ухмыльнулась девушка. «Иди сюда», — произнесла она с придыханием, поманив парня пальцем. «Слушай, на тебя кладбище негативно влияет. Ты умом двинулась?» — продолжил пятиться юноша. «Зачем это я тебе понадобился?» «Я тебя съем», — заунывно протянула Кайлира, но тут же, глянув на небо и прислушавшись к звукам кладбища, уже нормальным голосом произнесла. «Да иди ты сюда, мне сила нужна, моей может не хватить, а у нас времени совсем нет». «А я зачем тебе?» – не сдавался парень. «Что ты собираешься делать?» «Ого, грозный к р а к струсил? Надо же, не ожидал!» – п о д е л Дэш обесёнок. «Я тебе уши оборву за такие слова и рога пообламываю!» – зашипел Дэш. «Тогда просто подойди и прекрати е р е п е н и ц а начала злиться и нервничать демонолог. А этого в таком месте делать нельзя. Негативная энергетика пагубно влияет на нежить. Дэш медленно и с опаской приблизился, встав рядом с Кайлирой. Она резко притянула его к себе и впилась в его губы. Юноша едва не задохнулся от неожиданности. Именно его потрясение ей и нужно было. Как больше эмоций. Именно они давали девушке силу. Она пила расслабившегося Крайга, забирала его возбуждение и зарождающуюся страсть. Только ощутив полный резерв, отстранилась. «На первый раз достаточно, мне для ритуала вполне хватит», произнесла демонолог, полностью погружаясь в работу. «Вот гадская девчонка, уложила меня на лопатки без единого применения силы. И ведь я даже не ожидал такого. Хм, она хорошо целуется». Не кстати, влезла последняя каверзная мыслишка, заставившая парня м о т н о д и досадливо головой. И дальше он не сводил с демонолога глаз, наблюдая, что и как она делает. А Каэлира начала очередное ползание на коленях, бубнёж, заклятие и окропление рун. В какой-то момент демонолог сама не поняла, что произошло. Она уже почти заканчивала, когда поднялся сильный ветер и девушку откинула от могилы ведьмы, Если бы не вовремя среагировавший Дэш, весь ритуал пришлось бы начинать заново, но он успел подхватить Кайлиру. И пока она заканчивала, её поддерживали сразу трое, так как сила, исходящая от могилы, отталкивала её достаточно ощутимо. «Вот и всё», — выдохнула демонолог. «Покойся с миром. А у нас есть три дня, чтобы разобраться с твоей смертью». Последние слова девушка произнесла с лёгкой долей сарказма — Она не любила, когда нежить своевольничала. «Я в с е равно выберусь, и ты ощутишь всю прелесть моей мести», донеслось до Каэлиры словно порывом ветра. «Вот когда выберешься, тогда и обсудим, если, конечно, ты не упокоишься раньше», спокойно ответила демонолог. «А пока не мешай нам делать нашу работу». «Нам бы и поторопиться, могилы раскрываются. Здесь много нежити». тихо прошептал ш а а д Больше не задерживаясь на кладбище, все отправились к автомобилю. К тому же стоило поторопиться. На город опускались сумерки. И кладбище становилось опасным местом, особенно такое, где часто проводились запрещенные ритуалы, да с таким количеством поднимающейся нежити. «Как жаль, здесь нет с я х а досадливо скривилась Кайлира. «Он бы такое количество не упокоил», — покачала головой Лайша. Слишком большая трата сил. Если после ведьмы он оказался выжатым, как лимон, то после этого кладбища его бы несли вперёд ногами. К ведьме он отправился без своего п о с о х а п о м о щ н и к а не подумав о её тёмной силе. «Сиахон такой, сначала сделает, решив, что всё просчитал правильно, а потом голову пеплом посыпает, выискивая ошибку в расчётах». Улыбнулась девушка, несколько раз сталкивающаяся с подобным. Хорошо, он ошибался в малом. Что касалось самих ритуалов, его педантизму позавидовал любой. «И как он ещё жив и относительно здоров!» Вполне искренне удивилась демоница. «Потому что он слишком сильный некромант и ошибается только в мелочах, не влекущих к пагубным последствиям». Кайлира заторопилась. Ей вдруг показалось, что в затылок дыхнула сама смерть. Выскочив за ограду, Кайлира неосознанно обернулась. и тут же едва сдержала дрожь. Несмотря на то, что она никогда не испытывала страха перед мёртвыми, сейчас у неё волосы на затылке зашевелились. И было отчего. Почти все мертвецы этого места оказались нежитью, и они, словно армия императора, пёрла на поролом, а именно к ограждению. Пустые глазницы полыхали, челюсть клацала, у некоторых подволакивались ноги, так как оказались в полусгнившем состоянии. Среди толпы нежити были и те, у кого отсутствовала часть грудной клетки. Вообще не было рук. И куда это они собрались? На свидании? С кем? Никто не знает? Товарищи дружно мотнули головой. «Интересно, здесь зачистка была когда-нибудь?» Прошептала демонолог, не в силах оторваться от нежити. Она пристально наблюдала за тем, как они приближались к ограде. Сейчас сесть и уехать агенты не могли». «Нужно было проверить, выдержит ли заслон против нечисти». «Надо шефу сказать», — тихо прошептала демоница, стоя рядом с Кайлирой. Она тоже поражённо смотрела на толпу, не понимая, кто и зачем их всех поднял. «Какие очаровашки! Смотри, один пытается пригладить лысый череп, второй одёргивает несуществующий сюртук, третий вроде как цветок в петлице поправляет, «Ребят, такое чувство, что они и правда на свидание такой толпой собрались!» Брови демонолога поползли вверх. «Я даже боюсь представить, кому это они!» — шепнула Лайша. «Надеюсь, не к одной такой толпой, а то у нас завтра будет труп». «Мне кажется, если мы не отойдём, трупов будет много больше!» — выдохнул бесёнок. Его губы сжались в тонкую ниточку. «Ой, да ладно, за территорию они всё равно не выйдут», — спокойно отмахнулась Лайша, продолжая наблюдать за ровно шагающей нежитью. «Шеф, надо бы сюда прислать службу зачистки, чем быстрее, тем лучше. Защите брешь, вопрос времени, когда зомби её обнаружат. Но они всеми силами стремятся выйти. Ими будто управляют», — донеслись до девушек слова Дэша. «А ты говорила, не выйдут», — попенял демониц и бесёнок. Она мотнула головой. Каждый имеет право на ошибку, погорячилась, признаю. И не дав Шатху ничего сказать, тут же застыла, наблюдая за зомби. «Нам дождаться их?» – не оборачивая головы, спросила Удэша Лайша. «Порой такие ошибки имеют пагубные последствия. И ты совсем недавно поражалась Сиаха, а сама?» – буркнул Шатх. Но Лайша скорчила такую рожицу, что ворчать дальше желание пропало. «По возможности». Отключившись, ответил девушке Крайк. Открыв багажник, достал огнемёт. Специально против зомби. Оружие зачаровал сам шеф в старом храме высших. Зарядов хватало на четыре выстрела. Потом сутки надо было заряжать. «Ты думаешь...» — глянув на парня, выдохнула Лайша. «До этого дойдёт?» «И дойдёт, и доедет, и долетит», — словно про себя произнесла Кайлира. «Как маршируют по хорошо проторенной тропе». «Да, посмотри на них, они идут целенаправленно, словно их ведут как марионеток. Думаю, именно к пробоине в защите сейчас и подталкивают. Надеюсь, служба зачистки приедет вовремя», — отозвался, согласившись с демонологом юноша. Направление нечисти резко сменилось. Они повернулись налево и, как по команде, двинулись в другую сторону от ворот. Так как забор оказался высоким, увидеть толпу зомби а г е н т а уже не смогли. Соваться к воротам сочли опасным. «Что делать будем?» Задала вопрос Лайша, отходя от автомобиля в сторону, куда направилась нечисть. «Стой!» — рыкнул на неё Дэш. «Ты куда собралась? Демоны тоже небессмертные. Мы не знаем, где они выйдут». «Но точно не здесь!» — усмехнулась рогатая и тут же едва не подавилась собственным смешком. Прямо из стены чуть дальше ворот стал появляться первый зомби. «Ох ты, твою налево!» – зло процедил юноша. «Так, девочки, быстро в машину. От вас пока помощи никакой». «Постой, давай я попробую их упокоить», – предложила Кайлира, но в ответ получила строгий взгляд. «Ты видела, сколько их? На всех твоих сил не хватит. К тому же для упокоения необходим ритуал. Уверена, что успеешь всё подготовить? Тебе же надо будет ближе подойти. И опять-таки, мы совершенно не можем просчитать скорость их передвижения». начал увещевать демонолога Дэш. «Подумаешь, пару поцелуев с таким потрясающим «тобой» и дело в шляпе», — усмехнулась демонолог. «Боюсь, на это у нас времени не будет, они слишком быстро движутся. Но я могу подарить тебе поцелуй позже», — лукаво, глянув на девушку, отозвался Дэш. Пока он говорил, отвлёкся всего-то на пару минут. Толиков с крик л а й ш и заставил парня замолчать и посмотреть на... «Уже пятерых, с п о р а выпрыгнувших из стены у мертвей». «Давайте вы потом договоритесь о поцелуях, свиданиях, конфетах, букетах и прочих атрибутах, а пока...» Быстро з а т а р а т о р и л а демоница. а г р и х их подери, слишком быстро!» — выругался юноша. «А ты хотела ритуал провести, да ещё и на поцелуи время потерять. Теперь понимаешь, что не успела бы?» Кайлире ничего не оставалось, как признать доводы Крайга и кивнуть. «Но стоять и наблюдать за нежитью наверняка не выход». Она пыталась сообразить хоть что-то, а в голову, как назло, ничего не шло. «Сейчас ещё парочку дождусь, потом пальну», — будто разговаривая сам с собой, тут же приготовился Дэш, вскинув оружие. А зомби словно оживились. Бодрой трусцой устремились к агентам. Девушки замерли. Бесёнок оказался рядом с Кайлирой. «Он будто преобразился». Стал выше ростом, его хвост удлинился, на кисточке засверкали огненные всполохи. Всё это демонолог отметила краем сознания, во все глаза наблюдая за приближающейся нежитью. «Дэш, стреляй, смотри, они трансформируются!» — выкрикнула Лайша. И действительно, стоило оказаться за оградой, как первые умертвие начали обретать плоть, принимая облик граждан мегаполиса — И самое поразительное было в том, что появилась и петлица на пиджаке, которую зомби привычным жестом поправлял, и камзол, который второй одёргивал, и даже шевелюра у третьего, которую он раз за разом поправлял, так как волосы лезли в глаза. «Вот это номер! Так они давно выходят? Но куда и зачем?» — прошептала Кайлира. «Судя по их виду, точно на свидании». «Смотри, как преображаются, словно перед встречей с девушкой. Только в о л н е н и е не хватает и цветов в руках». «Не отличишь от живых!» — внёс предположение Шаадх. «Куда бы они ни шли, их надо остановить», — процедил Крайк, поднимая оружие. «Ещё мгновение. Показалась парочка новых умертвей из стены. Дэш выстрелил. Огонь х в а т и л первых семерых зомби. Они зарычали, полыхая в магическом пламени». Катались по земле, выли, скулили, но потушить огонь у них не получалось. Следующая партия на мгновение замерла. Но потом уже по несколько особей п о л е з л а сквозь стену. Процесс ускорился, агенты поняли, им не справиться. Второй залп превратил в пепел ещё несколько умертвей. Но в какой-то момент агенты вынуждены были прыгать в автомобиль, так как зомби становилось всё больше. «Да что творится? Откуда их столько?» «Наверняка же они в первый раз покидают кладбище». «Куда же они ходят?» — задумалась демоница. «И почему мы об этом не знаем?» «Приедем в офис, надо будет поднять все сводки за последние пару недель. Они должны где-то засветиться», — кивнул Крайк, сосредоточившись на дороге. Увиденное его поразило. Ладно бы зомби вырвались и пошли всё крушить, но они приобретали вид разумных существ. «Как такое могло вообще произойти?» На этот вопрос никто не знал ответа. Была у него, конечно, мысль поддеть демонолога, она же всё всегда знает, но юноша решил, сейчас не время для перепалки. «Подожди, остановись!» — попросила Кайлира, оглянувшись назад, пока нежити на горизонте видно не было. «Что ты задумала?» — строго посмотрел на неё Дэш. «Не вздумай геройствовать, скоро служба зачистки должна прибыть. А если они не успеют? Я хотя бы ловушку для них приготовлю». кивнув головой в направлении кладбища, произнесла девушка. а д а ш понял, спорить с этой сумасшедшей бесполезно. Всё равно сделает по-своему. И послали же ему высшие силы такую временную напарницу. От неё посидеешь раньше времени или нервный тик заработаешь». «Но как только заметишь их на горизонте, быстро в машину», предупредил юноша, «иначе силком затащу». «Да, папочка», — отдала под козырёк девушка, мило улыбнувшись. «Сама невинность, если её не знать». Дэш покачал головой, поражаясь, насколько разной она может быть. Некстати вспомнился поцелуй. Губы загорелись. Он непроизвольно о б л и з а л их. Хорошо в этот момент его никто не видел. Кайлира выпрыгнула на улицу, вытащила из сумки необходимое. Начертила огромный круг на всю ширину дороги, посыпала его солью, сбрызнула своей кровью. Для пущего эффекта кинжалом отрезала прядь волос. подожгла. Её огненной магии хватало на это и б р о с и л а в центр круга. Когда осталось прочесть заклинание, впереди показалась, казалось, увеличивающаяся толпа умертвей. «Вот тёмный хрыж, Кайлира! Бегом в машину, ты не успеешь!» — позвал её Дэш. Но демонолог упорно начала читать заклинание. Зомби становились всё ближе. Они не шли, а уже бежали. Дэш и Лайша выскочили, готовые затащить взбалмошную девчонку силой в автомобиль, но она зло на них посмотрела. Рядом с ней появился Бесёнок. Он приготовился к драке, если понадобится. Толпа нежити уже радостно ревела, предвкушая еду. Крайк с демоницей ругались, на ч е м свет, а Кайлира продолжала читать з а к л и н а н и е Ей осталось совсем немного, когда на неё прыгнули сразу трое со скаленными клыками зомби и тут же оказались в круге. А следующую секунду их будто закружило в вихре, утягивая под землю. Следующими попались ещё четверо охочих т до близкой еды. Их постигла та же участь. Остальные застыли, зарычали недовольно, заклацали клыками, с которых закапала пена. — Умные заразы! Быстро просекли фишку! — нахмурился Дэш. — т о л и к а почему они голодные? — подал голос бесёнок. На него посмотрели так, что осталось у виска покрутить. «Может, потому что они зомби, не?» — ехидно отозвался Дэш. «Умный самый!» — оскалился Шаадх. «Это я и без тебя знаю. А сейчас о другом говорю. Они же не в первый раз выходят, и до сегодняшнего дня нет никаких сводок о растерзанных горожанах. Так?» — Крайка Демоница кивнули. «Это значит, они были сытые. Но где, кто и когда их кормил?» И почему сегодня они, несмотря на полное преображение, ведут себя агрессивно? «А вот это интересно», — почесал подбородок юноша. Лайша тоже уставилась на нежить, зло сверкающую глазами в сторону демонолога. Больше прыгать в круг никто не рискнул. Определённо, их ещё и разумом наделили. Если бы они остались безвольными зомби, не стали бы задерживаться, а пошли, как овцы, на заклание в круг. «Всё, готово». выдохнула девушка, бросаясь к машине. Краем глаза она заметила, как слишком ретивый зомби бросился в обход защитной преграды. Но его тут же поймал хвостом бесёнок и закинул в круг. Остальные, осознав способ обхода ловушки, ломанулись с дороги. Кайлира с бесёнком едва успели запрыгнуть в салон. Дэш сорвался с места, всё время ругаясь на безбашенную девицу. «А почему ты не стрелял?» – удивилась демонолог. «Сразу бы столько нежити упокоил». «Или был занят тем, что чистил меня на все лады, вместо того, чтобы включить мозги?» «Мои мозги всегда при мне, в отличие от твоих. Так сложно подумать. Я бы и тебя вместе с ней упокоил. Пламя задело бы круг, а это, как ты должна понимать, сказалось бы на тебе», — процедил юноша. «Ой, не подумала», — спохватилась девушка. Дэш подозрительно глянул на неё, но промолчать не получилось. «Вот скажи, если ты не задумываешься о последствиях, то как до сих пор жива?» Решил отыграться на вредной девице Дэш. Он уже мысленно потирал руки от предвкушения. «Мне везло», — ответила демонолог, добавив в голос сарказма. «Не признаваться же, что ей и в делах, настолько серьезных, еще не приходилось участвовать». «Да, везение — вещь непостоянная, оно тоже может изменить. И всегда надо думать головой, а не полагаться неизвестно на что». как маленькую отсчитал её к р а й Демонологу и возразить было нечего. Впереди показалась большая машина. Дэш посигналил, что-то указал на пальцах, водитель встречного автомобиля кивнул, что-то произнёс. э т о кайлира поняла по его задвигавшимся губам, после чего замедлил ход. Всё, служба зачистки прибыла. Теперь они разберутся с нежитью. А мы в агентство, надо заехать продуктов купить, остальные тоже наверняка голодные приедут. задумчиво отозвалась демоница, с ней все согласились. Автомобиль затормозил около огромного мегамаркета. Кайлира с опаской вышла, огляделась. На стоянке, куда они с трудом втиснулись, было большое количество таких же автомобилей, разных размеров, цветов и модификаций. Демонологу вдруг расхотелось заходить внутрь. Она заметила скопление людей и впервые в жизни почувствовала неудобство. «Может, я тут останусь, а вы без меня сходите?» — внесла предложение к а э л и р а Но Лайша, подхватив её под локоть, усмехнувшись, произнесла. «Не переживай, я всё время буду рядом, а тебе стоит научиться покупать продукты. Вдруг так получится, что нас рядом не будет. К тому же мы не всегда станем тебя сопровождать, так что учись!» Демоница ещё и подмигнула в конец растерявшейся д е в у ш к е н о ты даёшь!» — присвистнул Дэш. «Как лезть в лапы обезумевшим зомби, так это нормально. А как зайти в маркет за продуктами, ты трясёшься, как осиновый лист». «Я не трясусь», — буркнула недовольно демонолог. «Просто неуютно себя чувствую, вот и всё. Для меня всё это непривычно. Я же никогда такого не видела, это... это необычно». «Как верный рыцарь я буду всё время под для тебя», — пафосно заметил Крайк. «После поцелуя я просто обязан...» «Ага, на мне жениться», — перебила Кайлира, сверкнув глазами. «Тьфу на тебя!» — сделал большие глаза Дэш, насколько это оказалось возможно, с его-то узким разрезом. «Я всего лишь хотел сказать, что обязан защитить несведущую девушку в таком огромном магазине. А ты себе не весть чего напридумывала. Ну вот, как всегда, как целоваться так запросто, а как жениться так сразу в кусты». Фальшиво удручённо захныкала Каэлира, бросив хитрый взгляд из-под полуприкрытых ресниц. Дэш сплюнул и пошёл вперёд. Снова последнее слово осталось за несносной девчонкой. «Ладно, если почувствуешь себя совсем неважно, я провожу тебя к машине», — пообещала Лайша, подмигнув. Каэлира кивнула, набрала в грудь побольше воздуха и медленно, с опаской косясь на народ, снующий сплошным потоком туда и обратно, направилась вместе с остальными в магазин. Бесёнок шёл рядом. Его присутствие успокаивало демонолога. Девушке казалось, на неё все смотрят. По телу пробежал озноб. По спине скатилась струйка холодного пота. Она никогда и предположить не могла, что её можно ввести в ступор количеством народа. Войдя внутрь, Каэлира на миг застыла. Её челюсть грозила не просто упасть на пол, а грохнуться с оглушительным треском. Демонолог разглядывала магазин, открыв рот от потрясения. Но Лайша, заметив, что на них начали коситься, потащила девушку дальше. Один раз до них донёсся шёпот двух орков, кативших перед собой две тележки, доверху набитые мясом. «Видимо, новенькая, из другого мира. Ты помнишь, мы такими же были?» «Ага, и едва тут не разнесли всё», — хохотнул второй. «Хорошо, с ней спутники из... Постой». «Так это же Дэш и Лайша!» «И правда они!» — подтвердил первый. «У них пополнение?» «Мы как-нибудь заглянем к ним. Сейчас наверняка они все в делах. Смотри, на Дэша и на н о в е н ь к о й подпалены. Значит, задание. Пошли, не будем отвлекать». И они отправились к выходу. Кайлира, слышавшая весь разговор, машинально обернулась и посмотрела им вслед. Потом вперила пристальный взгляд в демоницу. Та прекрасно поняла девушку без слов. Они вляпались в некрасивую историю, только прибыв в мегаполис. Не отметились у стражей, подрались, кого-то покалечили, нам пришлось на время стать их опекунами. Ведь прибывших должны встречать мы. Это наша прямая обязанность. Но почему-то уже в который раз сигналка дала сбой. «Вот и с вами едва не лопухнулись», — пояснила девушка. «Стражи!» — дошло до к а й л и р ы «Они же за нами охотились. И что теперь будет?» «Пока вы не получите регистрацию, они будут висеть на хвосте, потом отстанут», — успокоила Лайша. Пока они тихо переговаривались, сновали между стеллажами и грузили в тележку продукты. Демонолог немного расслабилась. Теперь она присматривалась к этикеткам, фасовкам, читала названия. Ей стало интересно и захлестнул азарт. Вдруг захотелось попробовать всё и сразу. «Не стоит скупать весь магазин», — усмехнулся Дэш. Да и с т о л ь к о никому не съесть. Лучше баловать себя деликатесами каждый день, но понемногу. Так ты не обожрё... Не объешься. Получив гневный взгляд от демоницы, быстро поправился Крайк. Кайлира окончательно успокоилась и вошла в азарт. Один раз, за одним из стеллажей, пока никого не было, она встала на тележку и поехала на ней вперёд. При этом девушка так весело и задорно засмеялась, что остальные совершенно перестали смотреть по сторонам, Неудивительно, что произошло столкновение с таким же экстремалом, решившим подъехать на тележке. Как итог, столкнувшись, оба едва не опрокинули свои транспортные средства. На помощь Кайлире вовремя подоспел Дэш всего за секунду до падения, а вот юноше не повезло. Он хоть и удержал тележку, но сам со всего маха сел на пятую точку. «Это было круто. Надеюсь, прав у вас нет. Не хотел бы я столкнуться с вами на дороге». Потирая копчик, выдал пострадавший. Несмотря на улыбку на лице и вполне приветливый голос, глаза полыхали яростью. Кайлира вздёрнула подбородок. «Между прочим, это вы так не вовремя повернули в мою сторону. Вы же и виноваты в нашем столкновении. Так что нечего перекладывать с больной головы на здоровую. И вообще, вы же мужчина. Поэтому должны знать непреложное правило. Девушка всегда права. А если вы считаете иначе, то смотрите пункт первый». Демонолог махнула рукой царственным жестом. Забрала свою тележку и двинулась дальше. Этот тип ей сразу не понравился. Насквозь фальшивый и злой. Потому девушка поспешила от него избавиться. «Эй, спринтер, нас подожди!» окликнула Кайлиру Лайша, едва поспевая за демонологом. «Ты куда такой разбег набрала?» «Он мне не нравится. От него несёт гнилью», — поделилась впечатлениями Кайлира. «Мы всё купили? Поехали в агентство». Хочу поскорее узнать, как всё прошло. Да и о Сиахе беспокоюсь. Насколько я помню, ни один вызов не отнимал у него столько сил. Даже когда он сразу нескольких подряд вызывал. Да, поехали. К тому же служба зачистки уже должна предоставить отчёт о проделанной работе. Может, им удалось нащупать нить, ведущую к поднявшему их, а заодно обозначить и цель. Ведь не могли же они сами проникнуть за ограду, да ещё и стать разумными». Вернулась к насущному вопросу демонолог. Именно этот момент беспокоил её и тогда, и сейчас. «Вот и разберёмся. Поехали!» — кивнул Дэш. Только пока они шли, спину Кайлиры сверлил недобрый взгляд, от которого так и хотелось почесаться, а лучше помыться, так как на коже появилось неприятное и липкое ощущение. Переложив продукты в багажник, Дэш быстро отогнал тележку обратно, Девушки и бесёнок заняли свои места в автомобиле, подбежавший Крайк сел за руль. И они отправились в агентство, где их уже с нетерпением ждали остальные, но больше всех с а х злой настроптивую девчонку, рискующую жизнью почём зря.